Глава 64. Типпетикл. 14 июня 1953 года. Айсберг был похож на пришвартованный в устье залива парусник. На его фоне деревянные домики, разбросанные вокруг, казались совсем крошечными. На рассвете и закате он отбрасывал тень на берег. Сначала на деревянной башенке дома Парсонсов, на вершине скалы. Затем надвигался на магазин Джима Бойда, причал и рыбацкий домик Рода Физарда и несколько других таких же домиков, сгрудившихся у залива. Если день был безоблачным, айсберг как будто вбирал в себя свою тень до самого вечера, после чего протягивал её прямо к алюминиевому шпилю церкви Святого Стефана на каменистой косе и укладывал на круглый холм кладбище. В этот день казалось, что наконец-то наступило короткое Ньюфаундлендское лето. Солнце сияло в высоком синем небе. Элли положила угольный карандаш на мох у кривой ёлочки и подставила лицо солнечным лучам. Они тепло катали кожу и делали мир подсомкнутыми веками, ярко-красным. Ребёнок кувыркнулся в животе, и она положила на него руку. «Уже недолго осталось, малыш. Ты умница, родишься летом. Мы будем гулять с тобой среди летних цветов, люпинов». «Лютиков, крошечных голубых ирисов, облачно-лилового и розового кипрея. А осенью пойдём собирать чернику, клюкву и морошку для пирогов, которых я напеку, видимо-невидимо. Видимо. Мы пойдём с тобой на пляж и будем искать рыбок в тёплом приливе, чтобы приготовить их на ужин папе». Она отвлеклась на какое-то движение со стороны дома и заметила Эмита, который шёл к ней, продираясь сквозь заросли травы с россыпями желтых лютиков. Он стал таким высоким. В августе ему исполнится девять, а он уже достаёт ей до плеча. И худенький, как тростинка, сколько бы Элли не кормила. Эммит плюхнулся рядом на траву. Она провела по его недавно постриженным волосам. «Ты уже закончил работу по дому, Эмми?» Он кивнул и, запустив руку в карман вельветовых штанов, протянул ей белый конверт. «Вот мистер Бойд принёс, сказал, пришло с почтой из Сент-Джонса». «Из Сент-Джонса? Кто бы это мог быть?» Это марка не Ньюфаундленда. Правда? Можно я её возьму, мам?» Элли увидела аккуратный вертикальный почерк, знакомый почерк и марка английская. Она перевернула конверт, письмо из Нориджа. «Можно мне марку, мама? Я положу её к другим, которые мне дал мистер Бойд. «Конечно, Эмми, подожди секундочку». Элли провела пальцем под клапаном конверта и осторожно отклеила марку. «Вот, бери. Попроси бабулю намочить её тёплой водой, чтобы приклеить в альбом». Эммит зажал марку большим и указательным пальцами, осторожно, точно нежную бабочку. «Спасибо, мам». Поднялся, расправляя долговязое тело, как гармошку, и побежал по склону обратно домой. Элли достала письмо из конверта. «Pleasant View, New Market Road, Norwich. 15 мая 1953 года. Дорогая Элли, Я надеюсь, вы с Томасом в порядке, и, полагаю, Эммет уже совсем взрослый. Ты наверняка удивилась, получив это письмо после стольких лет молчания. Но я хочу поблагодарить тебя за открытки к Рождеству и ежегодные новости о вашей жизни на Ньюфаундленде. Прости, что был таким плохим корреспондентом, но мне было трудно отвечать тебе после того, как ты вышла замуж за Томаса. Однако я часто думал о тебе и всегда надеялся, что твоя жизнь сложилась именно так, как ты и хотела. Я всё ещё работаю на фабрике Маклинтона. В прошлом году меня назначили помощником управляющего, и я руководил открытием фабрики после того, как мы восстановили её после бомбёжек. К счастью, всё здесь снова работает нормально. Сейчас мы запускаем новые линейки сладостей. Кажется, после нескольких лет войны всем снова захотелось шоколада. Правда, не думай, что тебя так интересует любовь к шоколаду в Норридже. Я знаю, что после смерти отца твоя сестра совсем не поддерживала с тобой связь. Кажется, она до сих пор таит какую-то обиду на тебя. Скорее всего, надуманную. Но я верю, что однажды она опомнится, в конце концов, выведет сестры. сёстры. Произошло ещё несколько событий, о которых я должен сообщить тебе. После смерти отца Дотти поступила в Королевскую музыкальную академию в Лондоне. Она сказала, что у неё нет никаких причин оставаться в Норридже, ведь здесь больше никого не осталось. И в этом была совершенно права. Она стала пианисткой, и я видел её выступление с Норриджским филармоническим оркестром. Мы стали проводить много времени вместе. Ты не узнаешь Доти Элли? Лондон превратил её в весьма утончённую молодую женщину, такую самоуверенную и... В общем, Элли, мы поженились. Кажется, мне так или иначе было суждено стать частью твоей семьи. Твоя сестра теперь Доти Перри. Правда, она предпочитает, чтобы её называли Дороти. Но есть и ещё новости. Доти в положении. У Эммита скоро появятся кузены. Да, вот так, во множественном числе. Близнецы должны родиться в ноябре. Мне так жаль, что у твоих родителей больше нет рядом с нами. Вот так мы и живём. Вот такие у нас новости. Береги себя. Не представляю никакой другой невестки, только тебя. С любовью, Джордж. Постскриптум. Я часто задавался вопросом, почему ты дала Эмиту моё второе имя. Ты бы мне сказала, Эли, правда? Правда? Элли сложила письмо и сунула обратно в конверт. Даже говорить нечего. Конечно, она знала, что Эммит — второе имя Джорджа. Оно ей нравилось. И связывало её с жизнью, которая осталась в Норридже. Эммит — сын Томаса. Их с Томасом сын. Она ещё раз пробежалась глазами по написанному синими чернилами адресу Доти и Джордж». Невозможно в это поверить. Конечно, Доти была влюблена в него всю жизнь, сколько себя помнила. Но ведь детская влюблённость и брак — Это совершенно разные вещи. Как же так получилось? Неужели эта новость потрясла её, потому что она всегда считала Джорджа своим? Она была помолвлена с ним целую вечность ещё до встречи с Томасом. Но это же смешно. Сейчас она счастлива замужем. Насколько, конечно, можно назвать её жизнь счастливой в условиях, ну да, все мужчины в типе пьют. Её жизнь в этом месте на краю света оказалась намного тяжелее, чем она себе представляла. Рыбалка особо не приносила денег, а когда море замерзало, мужчины уходили охотиться на тюленей. И она ненавидела это. Каждый год на такой охоте гибли люди, уходили под лёд. Агнес считала её дурой, когда она отказывалась готовить окровавленные тюленьи ласты, которые Эфраим и Томас приносили домой. «Ты хочешь, чтобы мы голодали?» спрашивала свекровь. В конце концов, Элли начала их готовить, но есть всё равно не могла. Часто на ужин у неё был хлеб с маргарином. Электричество провели сюда только этой весной, а сантехника всё ещё оставалась недостижимой мечтой. Найти в Типе какую-нибудь книжку — всё равно, что отыскать алмаз в куче угля. Какой же был шок для Элли, когда она узнала, что большинство местных жителей неграмотны. Правда, когда канадское правительство открыло финансирование, наконец-то заговорили о том, что в Уэсливилле построят школу. А пока Элли удалось убедить сельский совет оплачивать работу Берты Перкинс из Гранд-Фолс, учительницы, которая занималась младшими классами в цокольном этаже церкви, хотя многие говорили, что Элли затеяла это отнюдь не из альтруизма по отношению к детям, а только ради своего сына Эмита. Все, конечно, налаживалось, но очень уж медленно. Ньюфаундленд оказался совсем не той романтической идиллией, которую она воображала когда-то. И вот. Доти вышла замуж за Джорджа. Она должна радоваться за них. Была бы должна радоваться. Она ведь сделала выбор, уехала к Томасу на Ньюфаундленд вместе с Эми. Вот, вот у неё родится ещё один ребёнок. А она, скорее всего, больше не увидит ни Норидж, ни сестру, ни самого Джорджа.